Глава 42. Соня. Удивленно смотрю на мужа. Если ты считаешь, что это необходимо, конечно, он медленно кивает, но по-прежнему выглядит довольно напряженным, словно есть какой-то нюанс, о котором я не в курсе. Миш, что-то не так, я сделаю все, чтобы спасти твое наследство и решить остальные проблемы. Но для этого нужно не просто объединить компании. Нам придется сделать владельцем меня». «И?» «Я не понимаю. Объясни. Что не так?» «Ты не хочешь?» «Я не хочу, чтобы ты сомневалась и думала, что будешь беззащитна и уязвима, Сонь. Почему мне так думать? Я доверяю тебе и люблю тебя. Прости. Я никак не могу привыкнуть, что ты моя». Неожиданно признается он, а мне становится даже немного смешно. Не поверишь, но у меня те же мысли. Муж берет меня за руки и тянет на себя, в итоге усаживая к себе на колени. Обнимает, жадно вдыхает и молчит. «Я был дураком, Сонь, таким дураком. Но больше я не позволю никому встать между нами. И не позволяй». Мурчу млея от его слов. Как же долго я мечтала об этом. Сколько ночей провела, представляя вот такой момент. Спасибо за твоё доверие. Я не подведу. Тихо улыбаюсь тому, что он до сих пор так и не понял. Я не могу не верить ему. Ведь он мой идеальный мужчина. Мой любимый мужчина. Мой единственный мужчина. Самый близкий человек. Отец моего ребенка. Разве может быть иначе? Вместо слов и разговора решаю его поцеловать и так показать свое отношение к тому, что он говорит. Миша отвечает с большим энтузиазмом, целует, прижимает к себе крепче, а я растворяюсь в этом. Провожу по его плечам. Как же я соскучилась. И мы настолько увлекаемся, что очень скоро я чувствую его руки у меня под футболкой и не сдержанно всхлипываю, желая куда большего. Однако муж наоборот почему-то тормозит. Соня произносит с надрывом. «Тише, нам нельзя сейчас». «Что? Почему?» «Пока ты не окрепнешь полностью». Калганов поправляет мою одежду, хотя взгляд у него в этот момент такой шальной что мне эгоистично хочется продолжить. Но я торможу, понимая, что сейчас действительно стоит подумать в первую очередь о малыше. Кстати, я сегодня видела у Насти посетителя, мужчину. Миша мгновенно напрягается. Сегодня? Ага. Высокий такой, широкоплечий. Хотела пойти к ней поболтать, но увидела их в коридоре и решила не мешать. Может быть, врач? Судя по всему, нет и еще знаешь задумчиво провожу пальцами по крепкой мужской груди мне кажется это ее поклонник доверительно добавляю муж напрягается еще сильнее поклонник говоришь а с чего ты это решила он так смотрел на нее ну знаешь как будто она очень важна для него какая у меня умная жена бормочет миша Вздыхает. «Ты знаешь, кто это?» Посещает меня догадка. «Знаю». Отвечает он, помолчав. «Это ее отчим». Отстраняюсь от мужа, ошарашена глядя. «Ты уверен?» «Нет». «Может, это кто-то другой?» «Отчим, это же ведь...» «Да, муж ее матери. Моей тетки Ланы. И у них с ней...» Взгляд у Калганова становится тяжелее. Он уверяет, что нет, что просто заботится о ней. А как же мать? В смысле, сама Лана? А Лане плевать на свою дочь. Морщится Миша. Всегда так было. Она родила ее слишком рано. Да и то потому, что ей вроде как нельзя было делать аборт. Как итог, Настя выросла замкнутой и одинокой девочкой да я заметила что она избегает разговоров про семью сочувственно киваю очень жаль она такая хорошая и добрая к сожалению ей не повезло родиться в такой вот семье а отец насти там все сложно вижу что эта тема ему не очень доприятна у меня вообще с родственниками как то не задалось зато у тебя есть мы Пытаюсь поддержать любимого. Он кладет ладонь мне на живот и улыбается. Выражение лица меняется, а сам он улыбается. Счастливо. И это замечательно. Мне совершенно не хочется портить такой момент мрачными мыслями и разговорами. Но мы затронули тему родства и... А ты узнал про Антона? Есть ли шанс, что он и правда мой брат? И снова атмосфера в комнате неуловимо меняется. Прямо американские горки какие-то. Пока точного ответа у меня нет. Но я разберусь, просто надо немного времени. Я понимаю. Киваю и прижимаюсь к нему снова, чтобы как-то загладить последствия своего вопроса. Прикрываю глаза, наслаждаясь близостью любимого человека. Я люблю тебя, Миш. Люблю. Торит мне муж. Мы снова остаемся одни в этом мире. Пусть и совсем ненадолго. Оставляем проблемы вне этого момента. Правда, в наш идеальный мир на двоих вырывается звонок мобильного. И мне все же приходится посмотреть, кто там. Однако, когда я понимаю, от кого звонок, хорошее настроение тут же растворяется. «Что, Соня?» «Это Антон?» Шепчу испуганно. Я как-то и забыла, что он обещал позвонить сегодня. «Дай мне». Требует Миша и забирает у меня телефон.